658. Гуру. «Стойкость можно явить, если есть на что опереться, если фундамент под ногою непоколебим. О какой же прочности можно говорить, если почва под ногами колеблется? Потому и говорим о непоколебимости снов, на них и утверждайте всею свою сущность».